Часть 6. Учиться Антон любил. Прекрасная память, усидчивость и неуемная тяга к знаниям позволили ему стать лучшим как в школе, так и в институте. Школу контролеров он окончил в числе первых. Это дало ему возможность выбрать местом службы КПП Леушены. Во-первых, Антон любил машины. Во-вторых, служить на автомобильном КПП легче и интереснее. Всего-то отделение пограничников – Из начальства майор и его заместитель лейтенант. А вот на железнодорожном КПП в Унгенах офицеров полно, как и пассажиров в вагонах. Пока проверишь паспорта. Автобус тоже не подарок, но их много только в туристический сезон. В другое время прибывают 2-3 в сутки, да и то с румынами. Те едут в Кишинев, затарятся барахлом. Обратно везут пылесосы, другую бытовую технику. В Румынии она стоит дорого. Кстати, румын молдаване почему-то не любили, называя их цыганами. Антона это удивляло. По сути, один народ, и язык у них общий. Разница в алфавите. У румын латиница, у молдаван кириллица. Язык, к слову, простой, запоминающийся в лед. Корни латинские. Румын легко поймет итальянца, отчасти француза. Правда, с грамматикой сложнее. Антон считал себя образованным человеком, но в Руме выяснилось, что это не так. В этом мире его языки ни к чему. Не нужна история КПСС, марксистско-ленинская философия и научный коммунизм. Каким боком их пристроить к Средневековью? Поэтому предложение управляющего образовать пришельца встретил радостно. Куварк знал много и рассказывал интересно. Антон записывал. Конспект для студента – лучшее средство запомнить. Про экзамены и говорить нечего, хотя сдавать их некому. Первым делом Антон изучил историю Рума. На лесистых равнинах королевства испокон веков жили орки. Так утверждал Куварк. Многочисленные племена враждовали между собой за земли и выпасы. Вожди, как водится, мерились письками. Из-за этого шла резня. Наиболее мудрые из вождей пытались ее остановить, предлагая выбрать единого правителя. Не получилось. Каждый из вождей видел себя во главе страны. С этим категорически не соглашались другие. Сколачивались коалиции, шли войны. И тогда наиболее здравомыслящие из вождей решили пригласить короля из-за границы. К северу от орков жил немногочисленный, но воинственный народ Иль. Их гористые земли были скудны и не давали достаточных урожаев. Из-за этого Иль повышали свое благосостояние путем грабежа. Пробовали нападать на орков, но получили по зубам. Северяне владели магией, но орков было во много раз больше. В случае нападения они забывали о распрях. В результате иль с орками начали торговать. Сбывали им военную добычу. Оружие, медь, олово, золото и серебро. Орки металлы добывать не умели. Железо еще туда-сюда, но прочие... Взамен северные соседи гнали к себе скот, везли кожи, ткани, зерно, мед. Кому первому из вождей пришла в голову мысль звать Иль на царство, история умалчивала. Скорее всего, решение было коллективным. С кандидатурой правителя не мутрили. Дружившее с орками племя возглавлял дед нынешнего короля, вождь Кургиль. Его и пригласили. Кургиль подошел к делу ревностно. Первым делом издал законы и довел их до сведения общественности. Отныне селяне вносили в казну королевства десятую часть урожая и скота. Еще столько же в пользу местного правителя. Ремесленники – соответствующую часть выручки от продажи произведенных товаров. Остальное оставалось в распоряжении орков. Владеть землями в королевстве мог орк или иль, наделенный магическими способностями, независимо от происхождения. В этом отношении Кургиль не придумал нового. В землях Иль действовали аналогичные правила. Только маг, являясь ударной силой войска, мог защитить племя. Исключение Кургиль сделал для вождей, согласившихся принять его власть. Для них наличие магических способностей не требовалось. А для их детей уже да. На всей территории королевства провозглашается свободная торговля. Никто не вправе был требовать Мзду за проезд по своим землям. Простым оркам законы понравились. Их собственные вожди забирали половину урожая из кота. Могли и больше, если желание возникало. Управы-то нет. А устранение платы за проезд по землям – да это же мечта купца. Но часть оркских вождей затаила подлость в душе. Мало того, что подати ограничили, так еще отказали чадом в наследовании отцовских земель. А потеря мыта? В основе всех войн мира лежит корысть. Неважно, в чем она выражается – захвате земель, торговых преференциях или доступе к полезным ископаемым. Людей во все времена и в любом мире убивают за бабло. Вожди вспомнили, что некогда они били северян и собрали войско. Только в этот раз их мало кто поддержал. Зато много орков влилось в войско короля. Две армии встретились на берегу реки Рум. По численности они были равны. Но в первых рядах королевских полков шли маги. Они в два счета вынесли передовые отряды противника. Остальных вырезали принявшие власть Кургиля орки. Пленных не щадили. Законы королевства знал? Знал. Восстал? Значит, мятежник. Так что получи и не жалуйся. Семьи восставших вождей продали в рабство. Битва на реке Ром поставила точку в создании королевства, заодно дав ему имя. Сами орки за века собственной истории этим как-то не удосужились. Все это походило на известную Антону норманскую теорию. Правда, советскими историками она оспаривалась. Обидно, что править Русью позвали каких-то иностранцев. При этом историки замалчивали тот факт, что после Петра I во главе Российской империи стояли немцы, та же Екатерина II. В институте умный преподаватель объяснил студентам, что ничего зазорного в нормандской теории нет. И в Европе звали на трон чужаков. Если свои не в состоянии договориться, это лучший выход. Чужак примет обычаи государства и будет защищать их, как родные. Такова логика власти. Кургиль это подтвердил. В Руме не было различий по происхождению. Обладающий даром орк становился равным такому же илю. Государственным языком стал оркский. Иль считался средством общения знати, как французский среди дворян России. Не знать его стыдно, но не зная, не пропадешь. Покойный Гайорк, к слову, Иль не владел. А вот Антона ему учили. Пришлось попотеть. Если язык орков давался Антону легко, то с Иль были проблемы. В нем имелось так называемое «музыкальное ударение». Одно слово в зависимости от тональности произношения получало разный смысл. На земле это характерно для японского и китайского языков. Хорошо еще, что до иероглифов Иль не додумались. Правда, 48 букв алфавита, в вдвое меньше. Еще Куварк учил пограничника магии. Как забились сердца любителей фэнтези при этом слове. Кто из них, изнывая в офисе, не мечтал стать магом? После чего запустить фаерболом в ненавидимого начальника. Зайти в его кабинет, вытащить из сейфа заначку и спустить ту на канарах. И вообще, твоя фигура, испорченная гамбургерами и пивом, не привлекает взоры девушек? Магия позволит трансформировать жир в пласты мышц, на которые так падки женщины. И никаких изнурительных занятий спортом. А еще можно увеличить мужское достоинство, выгнав его до потрясающих размеров. Гулять так гулять, оседлать дракона, уничтожить темного властелина, стать императором галактики, получить горы сокровищ и горем красавиц. Все может магия. Так утверждают авторы книг в жанре фэнтези, и читатели им верят. На планете Нимей с магией обстояло не так. Здесь она подчинялась законам физики. Наделенные даром аборигены заимствовали силу из особого рода камней, после чего использовали ее в народном хозяйстве. Например, запускали кулаком во врага. Как понял Антон, кулак был вроде артиллерийского снаряда, разве что не давал осколков. Но эффект производил не худший. С помощью силы можно было перемещать предметы или, скажем, зарастить раны. Последнее применялось редко. Причина проста – дефицит камней. Источников на территории королевства имелось мало – Камней не хватало. К тому же расход большой. Красный камень позволял магу запустить два кулака, розовый – один, после чего камень выбрасывали. Использовали их, как в таких случаях водится, преимущественно в военных целях. Врагов у королевства хватало. С востока – зурги, с севера – племена – иль, с запада – государство – хумми. Все точили зубы на богатство Рума. Врагов не имелось только на юге, там простирался океан. Камни считались стратегическим товаром. Их сдавали в казну, получая взамен деньги. Продажа другим каралась смертью. Все источники были на учете. Королевские маги определяли их мощность. Владельцу земель доводилась разнарядка на размер добычи. Что сверх нее оставалось в личном пользовании. Но с этим худо. Королевские маги дело знали. Мощность месторождений определяли точно. Источник в Гансее, по словам Куворка, был мелкий. К тому же почти выработанный. По этой причине применять магию Антона учили теоретически. В наследство от Лофа ему досталось два камня. Один в медальоне Гайорка, второй нашли в замке. Камни, добытые в Гаце, подлежали сдаче в казну. Антон учился впитывать в себя силу, формировать из нее кулак или направлять на исцеление больного, поднимать в воздух предметы и тому подобному. Зачем это нужно, он не понимал. Ведь есть оружие, которым можно покрошить магов. Но Куварк объяснил, стать ловом возможно при наличии магических способностей. Наместник Воули их проверит, после чего пошлет соответствующий доклад королю. А тот утвердит Антона в должности. При этих словах лицо Куварка становилось задумчивым. Из чего Антон делал вывод, что с назначением не все просто. Помимо теории, в обучении имелась практика, связанная с ведением хозяйства. Для Антона она стала откровением. Он знал, что продукты покупают в магазинах. В деревне у бабушки был огород, но Антон его не возделывал. В армии и того проще. Довольствие для солдат привозят со складов. Теперь они объезжали поля, и Кувырк объяснял, где и что следует посадить на будущий год. Что выгоднее, даст лучший урожай и принесет больший доход. Как грамотно использовать селян? Выкладки управляющего подтверждались примерами. Не успел Антон перебраться в замок, как орки принялись его ремонтировать. Замок стоял на холме у слияния двух рек. Подход сушей был только с одной стороны. Здесь имелись башни, деревянные, как и стены, надвратные укрепления над въездом. Куворг приказал вырыть у ворот ров и сделать подъемный мост. И вот теперь десятки селян махали лопатами, стучали топорами и звенили пилами. Повозки везли из леса бревна. Часть их распиливали на доски. «Ты говорил, что у нас нет денег», — сказал кувырку Антон. «Чем же мы платим?» «Ничем», — ответил управляющий. «Как?» — изумился Антон. «Став лофом, ты повелел вернуть размер под эти в рамки, установленные в королевстве. Ведь так?» Антон кивнул. Сделать это подсказал кувырк, и пограничник согласился. В результате большую часть урожая селяне оставят для своих нужд. Ты разрешил им брать лес на дрова. Голодать и мерзнуть в эту зиму в Гонсеи не будут. В деревнях славят твое имя. Это раз. Куворг загнул палец. Второе. Мы кормим работников. Тем самым сберегаем им часть заготовленных припасов. В-третьих. Они работают инструментом, выданным из кладовых замка, не изнашивая свой. Так что они в выигрыше. Мы тоже. Во-первых, не тратим ни чешуйки серебра. Продукты на стол работникам идут из их же потатей. Во-вторых, инструмент сделали деревенские кузнецы, поставив в рамках повинности. Вести его на продажу смысла нет. Воуле кузнецы лучше. Так что выгодно всем. В этом и состоит умение хозяйствовать. Куварк улыбнулся. Антон почувствовал в его словах нечто неправильное, но не смог понять, что. Решил не забивать голову. Селяне довольны, вот и замечательно. «Раз уж они тут, пусть срубят баню». «Баню?» Антон объяснил и даже нарисовал. Бань в гонце не имелась, из-за чего пограничник испытывал дискомфорт. Банный день для солдата – праздник. Нет, орки мылись, грели воду в котлах, выливали ее в деревянные бади, в которых и плескались. Понятно, что Лоффу и его управляющему воду грели по первому требованию. Но это не то. Где пар, полог, березовый веник? Какой банный день без них? Баню срубили в два дня. Печь сложили из камня. Кирпич в руме производили, но стоил он дорого. Поэтому профессия каменщика здесь соответствовала названию. Трубы не было, вывести ее из камней сложно. Дым выходил в окошко под потолком. Это, впрочем, не сказалось на достоинствах бани. Антон оценил их первым. Поддал пару, полежал на полке, исхлестал себя веником, береза в неме не росла, окунулся в бадью с холодной водой. С помощью щелока и мочала отмылся до скрипа кожи. После чего оросил это дело пивом с вяленой рыбой. И то, и другое в замке имелось. Благодать. Довольный вид молодого лофа привлек внимание управляющего. Антон предложил ему сходить в баню вместе. Куварк согласился. Поначалу орк кряхтел, порываясь выскочить из парной, но Антон это пресек. Отходил управляющего виником окунул в бадью с холодной водой, увел на второй заход. После чего оба помылись, потерев спины друг другу. «И вправду хорошо», признал Куварк, смакуя пиво. «Словно пять лет скинул». «Еще баня помогает от болезней», просветил Антон, так что пусть все в замке парятся. Пусть, согласился Куварк. Оставалось научить Бани пользоваться. С мужчинами проблем не было. Антон позвал двух слуг и отходил их веником. Орком процесс очень понравился, особенно пиво по его завершении. А как быть с женщинами? Они стесняются показаться голыми. Антон почесал в затылке и нашел выход. Из гацы он привез Нуорк. Та пожелала служить Лофу. До Нуларк знахарки в замке не было, так что пришлась ко двору. Лечить девушка умела, научилась у бабушки, да и Антон просветил. Его мать была врачом. Сын рос в окружении книг и разговоров о медицине. Мать хотела, чтобы Антон пошел по ее стопам, но сын выбрал иную стезию Просвещая Нуларк, Антон рассказал о строении человеческого тела, используя для показа свое или ее. Нулорк отнеслась к этому с пониманием, так что Антон пригласил ее в баню, попарил, помыл, научил тереть ему спину, заодно потер ей. Нулорк понравилось. Можно, я буду мыться с тобой? – спросила она Лофа. Антон задумался. Баня не ассоциировалась у него с местом разврата, но что подумают слуги? Кувырк намекал, что женщины в замке готовы услужить господину во всем. Антон эти разговоры присек уподобляться феодалу, заводя гарем. Он советский пограничник, секретарь комсомольской организации и кандидат в члены партии. К тому же брезглив. Спать с женщинами, которые служили под стилками лофу. Тьфу! «Нет», – отказал Антон. «А спину потереть?» – не отстала девушка. «Спину можно», – согласился Антон. «Если нет кувырка». На том и порешили. К обязанностям знахарки добавилась роль личной банщицы, что высоко подняло Нуларк в глазах слуг. Ей стали кланяться. Антон не обратил на это внимания. Не до того. Случилось событие, резко изменившее его судьбу. Однако не будем забегать вперед. В один из погожих дней осени Антон решил осмотреть источник. Во-первых, интересно. Во-вторых, надоело торчать в замке и зубрить языки. Кувырк не возражал. Лоф вправе знать, что есть в его землях. Тем более, что ремонт завершен, подать свезли в амбары, а до поездки в Оуле есть время. Выехали вдвоем. Лофу полагалась охрана, но где ее взять? Войны погибли, отселян мало толку. К тому же Антон мог отбиться от небольшого войска. Вьючная лошадь везла пулемет, снайперскую винтовку и боеприпасы. Еду и одеяло, само собой. Вдруг придется заночевать. Кони шли трусцой. Ездить верхом Антон умел. Школьником он бывал в Ратомке, где имелся конно-спортивный комплекс. Спортсменом не стал, но в седле держался. В руме усовершенствовал навыки. Лов ездит верхом. Этого требует статус. Дорогой Куворг экзаменовал Антона по языкам. Задавал вопросы на Оргском и Иль. Пограничник отвечал. Не всегда уверенно, но в целом правильно. Они преодолели треть пути, как вдруг кувырк умолк. Антон глянул на спутника. Управляющий смотрел вперед, и Антон проследил за его взглядом. На дороге стоял волк. Серый, со светлыми ногами и грудью, и темной, почти черной полосой шерсти на хребте. Почуяв зверя, лошади захрапели и стали беспокойно перебирать ногами. «Не бойся», сказал Антон. «Это мой знакомый. Он не причинит нам вреда». Он спрыгнул с коня и пошел к зверю. Тот стоял, застыв. «Здравствуй, серый брат», — сказал Антон по-русски. «Что, опять?» «Неподалеку пасутся лоси. Раздалось в голове. Жирные волчата выросли. Им нужно много мяса». «А сам что?» — поинтересовался Антон. «У самца большие рога и копыта. Волчата еще не научились охотиться. Не справимся». «Ладно», — сказал Антон. Он вернулся к лошадям и вытащил из вьюка СВД. Кувырк смотрел на него огромными глазами. «Я скоро», — сказал Антон и двинул к волку. Тот скаканул с дороги и затрусил вперед. Они прошли лесом и выбрались на поляну. Сбоку послышалось рычание. Антон повернул голову. У кустов стояла волчица. К ней жались подросшие волчата. Все четверо вздыбили шерсть на затылках и скалили пасти. Серый брат грозно рыкнул в ответ. Волчица с детенышами сиганула в кусты. «Где?» – спросил Антон. «Впереди!» – раздалось в голове. Антон присмотрелся. На противоположной стороне поляны паслось стадо лосей. До них было метров триста. Один из зверей отличался огромными рогами. «Этого?» – спросил Антон. «Да!» – послышалось в голове. «Если убить другого...» «Вожак не подпустит к добыче, а так они и разбегутся». Антон вскинул винтовку к плечу. Прицел приблизил лосей. Несколько секунд Антон рассматривал вожака стада. Тот, как ни в чем не бывало, ощипывал листья с деревьев. Красивый. Убивать его не хотелось. Но, с другой стороны, Антон знал. Зверья в местных лесах расплодилось много. Прежний лов запрещал охоту. В результате кабаны уничтожали урожай на полях, лоси съедали заготовленное селянами сено. Отгонять их непросто, тронуть не моги. «Серый брат хитер», – подумал Антон. «Я убил вожака кабанов. Пришел черед лосей. Они лишатся защиты. Волк с выводком примется их щипать. С другой стороны, звери убивают ровно столько, сколько нужно для пропитания. Это не человек». Антон вздохнул и нажал на спуск. Треснул выстрел. Лось прыгнул вперед, пошатнулся и стал оседать. Другие брызнули в стороны. В тот же миг серая тень метнулась к противоположному краю поляны. За ней устремились остальные волки. Антон поставил винтовку на предохранитель и забросил на плечо. Он больше не нужен. Куворг ждал его на прежнем месте. Антон сунул винтовку во вьюг и забрался в седло. Некоторое время они ехали молча. «Могу я спросить, господин?» Не выдержал управляющий. Антон кивнул. «Звери говорят с тобой?» «Этот волк понимает мою речь», — ответил Антон. «А его ответы я слышу здесь». Он коснулся лба. «Я не слыхал о таком», — сказал управляющий. «В твоем мире все умеют?» «Нет», — покачал головой Антон. «Это появилось здесь». «Значит, тебя послали боги». Сделал вывод Куварк. Спорить Антон не стал. Вести здесь антирелигиозную пропаганду переубедить искренне верующего человека трудно, если вообще возможно. Это дал понять отец. Ильин-старший провожал сына в армию. Городской военкомат располагался на площади свободы в двух шагах от кафедрального собора. Стояло утро. В церкви тянулись прихожане. «Видишь, сколько?» спросил отец. «Старики», — заметил Антон. «Ага», — хмыкнул отец. «Сколько им лет?» «Шестьдесят, семьдесят», — прикинул Антон. «А с советской власти?» Антон поплыл. «Вот так, сын», — вздохнул отец. «Эти люди выросли в СССР. Их с детства учили, что Бога нет. Но они верят. На фронте у меня бойцы молились, некоторые даже носили крестики». Мы, командиры, делали вид, что не замечаем. А некоторые и сами. Когда человек каждый день смотрит в глаза смерти, переубедить его трудно. Лучше и не пытаться. Запомни это и относись с уважением. К чему отец это сказал, Антон не знал. Но совету последовал. На границе у иностранцев отбирали Библии. Их числили идеологически вредной литературой. Иностранцам разрешалось вести по одной Библии. Но если книг несколько, и все на русском языке, в котором иностранец не бум-бум, так что изымали. Антон этого не любил. Он не считал Библию антисоветской литературой. Поэтому вел себя вежливо. В ответ на возмущение иностранцев разводил руками и сообщал, что исполняет приказ. Однажды старик-иностранец протянул ему маленький томик. «Почитай, солдат!» Антон сунул томик в карман и забыл о нем. Вспомнил вечером, когда изъятая литература оказалась под замком. Начальство ушло, он был в дежурной смене, машин на площадке не имелось. От скуки Антон стал листать томик. Это было Евангелие от Матфея. Антон проглотил его в один присест. От текста веяло мощью. Чеканные, безупречные по красоте фразы несли глубокий смысл. Антону стали понятнее темные места в книгах классиков, сюжеты великих картин. Несколько дней после этого он ходил очумелый. Евангелие он, разумеется, сдал, подбросив Томик в очередную партию изъятой литературы. Нашли бы у него «Прощай, карьера». Но текст книги помнил. После перемещения в Нимэй тот приходил на память. Источник выглядел неприглядно. Пятно сине-зеленой земли размером с футбольное поле неподалеку от невысокого холма. Чахлая растительность по краям – Само поле сплошь изрыто. Сине-зеленая земля выбрана до слоя глины. Протекающий рядом ручей практически обвалован земляными кучами. Уныло. «Землю в корзинах несут к ручью», — пояснил Куварк. «Здесь ее перебирают руками, растирая каждый комок. Ведь в нем может оказаться камень. Затем добычу промывают. Камней в грунте много, но среди них мало красных». «Десять мужчин, проработав весь день, могут не найти ни одного». Антон покачал головой. «Говорят, что в таких местах бились между собой боги», – продолжил Куворг. «Капли пролитой ими крови и стали камнями». Антон кивнул. «Знакомая легенда. На земле есть похожие». Он спрыгнул на землю и подошел к куче отбракованных камней. Размер ее впечатлял. Высотой куча была Антону до груди – в окружности метра три он присмотрелся основу кучи составляли камни размером с кулак и меньше неправильной формы или гладко обкатанные преобладающий цвет серый от светло пепельного до графитового накануне прошел дождь который омыл камни и сейчас они выглядели привлекательно чистыми антону приглянулся один угольно черный гладкий размером со сливу он поблескивал в лучах полуденного светила Как антрацит на изломе. Антон наклонился и взял камешек. И почти сразу выронил. «Ай!» «Что случилось, господин?» Кувырк будто материализовался рядом. «Он щиплется?» Антон указал на камешек. «Что?» «Я взял, а он ущипнул меня за пальцы?» Совсем по-детски пожаловался Антон. Куварг мгновение смотрел на него, затем схватил камень и, зажав его между большим и указательным пальцем, посмотрел на светило. Некоторое время вглядывался, затем протянул Антону. «Возьми его еще раз, господин». Антон подчинился. В голосе управляющего звучали странные нотки. Камень вновь ущипнул пограничника за пальцы, затем за кожу ладони. Держать его было неприятно. Антон перебросил его с ладони на ладонь, как горячую картофелину, затем сунул кувырку. «Щиплется?» «Господин», — сказал управляющий хриплым голосом, — «ты помнишь, как я учил тебя формировать кулак?» Антон кивнул. «Возьми этот камень, впитай его силу и ударь», — управляющий повертел головой, — «в тот холм». Кувырк смотрел умоляюще. Антон мысленно вздохнул, забрал камень и сжал его в кулаке. Закрыл глаза и заставил себя отрешиться от возникшего неприятного ощущения. Прислушался к себе. От руки с камнем будто шел могучий поток. Он вливался в тело Антона, наполняя его. Старшина внезапно ощутил «более нельзя». «Надо дать силе выход, иначе она разорвет его на куски». Антон открыл глаза и вытянул свободную руку к холму. В этом не было нужды. Куварк учил его отправлять кулак движением глаз. Но Антон это благополучно забыл. Сделал, как захотелось. Результат его впечатлил. Над источником будто пронесся ураган. Пригнулись к земле и брызнули листьями кусты у раскопок. А в вершину холма словно всадили крупнокалиберный снаряд. Она взорвалась выбросив вверх столб грунта. Когда тот опал, стало видно, что холм уменьшился наполовину. «Дай!» Куварк буквально выдрал камень из ладони Антона, после чего вновь посмотрел на него через светило. «Есть!» — сказал восхищенно. «Стал просвечивать! Чуть-чуть! Но оттенок красного появился! Понимаешь, господин!» Антон покрутил головой. «Черный адамант!» Куварк сжал камень в кулаке. «С его помощью можно пустить кулак много раз, и удар будет сильнее, чем от красного. Ты даже не представляешь, что нашел, господин! Невероятная редкость!» «Так, может, еще есть?» Пожал плечами Антон. Куварк мгновение смотрел на него, затем сунул адамант в сумку и метнулся к куче. Он рыл ее голыми руками, не обращая внимания на царапины и ссадины. Камни так и летели во все стороны. Время от времени раздавался победный клич, и кувырк протягивал Антону добычу. Пограничник брал камешек. Если тот щипался, добыча следовала в сумку. Если нет, летела в сторону. Зараженный энтузиазмом спутника, Антон стал помогать. Обнаруженные адаманты уже не помещались в сумку. Антон вытащил из вьюка и расстелил на земле одеяло, куда они стали сыпать добычу. С кучей разбирались после полудня. Так показывали часы. В этом мире продолжительность суток была иной, где-то 23,5 часа. Антон специально засекал. Однако все равно каждое утро заводил полет. Часы были дарственными, с гравировкой от командования округа, и Антон ими дорожил. Пока Куварк отмывал камни в ручье, Антон отвел лошадей к лужку, ослабил им подпруги, стреножил и пустил пастись. Затем вытащил из снятого вьюка одеяло, расстелил, достал припасы и стал готовить обед. Хотелось есть. Куварк явился, когда Антон заканчивал нарезать хлеб. Плюхнул рядом свернутое в конверт одеяло, расправил его и демонстративно, чтобы Антон видел, стал считать камни, бережно двигая их исцарапанными пальцами. «Сорок семь!» — объявил, закончив подсчет. И добавил потрясенно. «Сорок семь адамантов!» «Это много?» — поинтересовался Антон, откусив ветчины. «Сокровищницы короля их три!» «Господин!» Куворг внезапно встал на колени. «Никому не рассказывай, сколько у нас адамантов, иначе нас убьют». «Не буду», – пообещал Антон, проживав. «Ешь, после обеда поговорим». Куворг отрешенно кивнул и потянулся к еде. Жевал он без аппетита, механически двигая челюстями. Закончив, отхлебнул из фляги и умоляюще уставился на Антона. «Говори». Разрешил пограничник и ковырнул ногтем в зубах, доставая застрявший кусочек мяса. «В Руме не добывают адаманты», — сказал управляющий. «Их привозят издалека и продают за огромные деньги. Даже не знаю, за какие. Но сколько бы ни стоили, их покупают. Макс с адамантом стоит десятка других. Его кулак бьет мощнее и дальше. Ты сам это видел? До холма было не менее трехсот шагов, а ты срыл его наполовину». Находись на вершине войны, они бы погибли. Поэтому камни берегут. Доступ к ним имеют считанные люди. А тут целых сорок семь. Куворг восхищенно покрутил головой. И всего-то понадобилось разобрать отвал. Маги, которые находят источник, рассказывают селянам, как искать камни, но далее не следят. Зачем? Камни приметные, не перепутаешь. А вот ты сообразил. Я умный. Согласился Антон. «Да, господин!» Куварк вскочил и поклонился. «Прось!» Антон хлопнул ладонью по одеялу. «Садись!» Куварк подчинился. «Что дальше?» Спросил Антон. «Мы не должны рассказывать, как нашли камни». «Почему?» «Они упадут в цене, и мы не получим желаемое». «А что мы желаем?» Заинтересовался Антон. Титул высокородного и ловство гонсей для тебя. Без камней получить его непросто. Куварк вздохнул. Ты хоть и маг, но пришлый. Король их не любит. Но стоит поднести адамант. Одного хватит? Лучше три. Ответил Куварк, подумав. Ровно столько, сколько в сокровищнице. Король обрадуется и утвердит титул. И для тебя? Куварк от неожиданности поперхнулся. «Не говори, что ты этого не желаешь», — усмехнулся Антон. «Я не слепой. По уму лофом следует быть тебе. Ты умеешь и любишь управлять землями, в отличие от меня», — пограничник вздохнул. «Если дать наместнику шесть камней, король сделает тебя высокородным». «Хватит пяти», — торопливо сказал Куварк. «Пять так пять», — кивнул Антон. «А деньги? Я обещал селянам скот и плуги. Нужно найти воинов». «Земли некому охранять. Один не справлюсь. Воинам нужно платить, купить им оружие и обмундирование. Все это стоит денег. Если сдать красные камни, хватит?» «Нет», — ответил Куварк, подумав. «Но можно продать адаманты. Думаю, пару». «Итого семь», — подвел итог Антон. «Остается сорок. Хорошо делится. По двадцать каждому». «Господин...» «Господин!» «Да были вместе, значит, поровну!» Антон встал. «Пора собираться, а то не успеем в замок к ночи!» Он направился к лошадям. Кувырк проводил его взглядом. Если бы Антон мог его перехватить, то возгордился бы. С таким обожанием на него не смотрели даже влюбленные студентки. Но пограничник стоял кувырку спиной, поэтому не увидел. «И правильно, потому что нефиг!» Thank you.